Лишь пасть на кончике хвоста свирепо клацнула зубами. Со знакомым шелестом мешки за плечами Рошага развернулись в пучки щупалец с когтями-ятаганами. крестности огласил свирепый рев. «Мархузово семя!» Кирсан с содроганием понял, что он немного просчитался, и давний недруг далеко не так слаб. До освобождения тому оставалось совсем немного времени.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 Кирсан собрался повторить успех, но противник быстро оправился от удара. В мгновение ока раны затянулись, лок гигантскими прыжками понесся в его сторону. Как убить врага, обладающего знаниями обитателя Междумирия, из которого ключом бьет магия бездны, а повреждения восстанавливаются безо всяких усилий? Кирсан полоснул огнем, помешающий бежать преграде, и помянул Мархуза. Сгорела едва ли не десятая часть щупалец, все-таки рукопашной схватки не избежать. Пальцы сами забегали, переплетая потоки силы и руны крепости. Рашагу оставался последний прыжок, когда кайфат швырнул ему навстречу клубок нитей, уже в воздухе развернувшихся в плотную сеть. Костяной дракон влетел в самый ее центр и упал, запутавшись в силовых линиях. Ха!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 Я даже немного расслабился, но потом...» Сказал Кхол печально. Уши повисли, на лице виноватое выражение. Он даже шмыгнул носом и попытался его вытереть рукой, но лишь размазал кровь. «Потом как! шиндарахнет И на холм мечеруки и посыпались. «Ну, демоны, мы их так назвали!» Опять зашептал Кант. «Они сначала квелые были, точно им по башке пыльным мешком стукнули».